Глава 2. Вздохнула пылающая синева, пробежала рябь по спящему морю. Из двери, распахнутой в ледяное пространство космоса, повеяло прохладой, и вместе с шевелением листвы, кивками веток, дрожью молодых побегов на берег налетел морской бриз, пронёсся вверх по реке, подмёл широкие плёсы, взъерошил потемневшую воду, зашептал в кронах деревьев, зашуршал листьями проснувшегося леса. В Кампонге Лакамбы ветер заставил ярко запылать едва тлеющие угли. Поднимавшиеся над каждым костром тонкие прямые струйки дыма под его напором закачались, дрогнули и, клубясь, заполнили полумрак между деревьями, ароматом горящих дров. Люди, дремавшие в тени во время послеобеденного зноя, проснулись. Тишину большого двора нарушило неуверенное бормотание сонных голосов, кашель, зевки, разрозненный смех, громкие окрики, приветствия и шутки. Небольшие группы обступили маленькие костры, двор наполнился монотонным шумом разговоров. Варвары настырные и неуступчивые, вели их на своем мягком музыкальном наречии, вновь и вновь повторяя бесконечные истории о жителях лесов и морей, готовые день и ночь толковать на эту неисчерпаемую тему, находя все новые грани. Такие разговоры заменяли им поэзию, живопись и музыку — Всё искусство и всю историю служили единственным предметом гордости, признаком собственного превосходства и единственным развлечением. У костров говорили о храбрости и хитрости, диковинных явлениях и далёких странах, о том, что было вчера и что будет завтра, о мёртвых и живых, о тех, кто сражался и кто любил. Потный, полусонный и хмурый, Лакамбо вышел на помост перед своим домом и уселся в деревянное кресло под тенью нависающей крыши. Из темного дверного проема доносился тихий щебет женщин, хлопотавших у ткацкого станка, на котором изготовляли клетчатую ткань для праздничных соронгов хозяина. Справа и слева — на пружинищем бамбуковом полу спали на циновках или сидя протирали глаза соратники Лакамбы, а по праву рождения или благодаря верной службе получившие привилегию находиться в доме предводителя. Те, что окончательно проснулись, нашли в себе силы достать шахматные доски с фигурками из красной глины и теперь молча и сосредоточенно обдумывали очередной ход. Лежавшими на животе увлеченными игроками, подпиравшими головы руками и болтавшими в воздухе босыми ступнями, тут и сам возвышались фигуры внимательных наблюдателей, следивших за игрой с бесстрастным и одновременно глубоким интересом. На краю помоста ровными рядами выстроились кожаные сандали с высокими каблуками. У грубых деревянных перил стояли принадлежащие этим господам копия с тонкими древками, матовая сталь, широких лезвий которых в красных лучах заката, оказалась совершенно чёрной. Мальчик лет 12, личный служка Лакамбы, сидя на корточках у ног господина, протянул ему серебряную шкатулку с бетелем. Лакамба неторопливо взял шкатулку, открыл, оторвал кусочек листа, положил в него щепоть куриной извести, крупицу гамбира, маленький орех-кать и ловко свернул лист в трубочку. Рука с угощением застыла в воздухе, как если бы он что-то вспомнил. Лакамба поводил головой, словно у него затекла шея, и раздражённым басом рявкнул. «Бабалачи!» Шахматисты бросили на него быстрый взгляд, и снова углубились в игру. Стоявшие беспокойно зашевелились, как если бы голос предводителя толкнул их в бок. Тот, что находился ближе всех от Лакамбы, немного погодя повторил его зов, высунувшись за перила площадки. Сидевшие у костров подняли лица, распевный клич облетел весь двор, стук деревянных пестиков для очистки риса на минуту прекратился, Имя Бабалачи в разных тональностях повторили визгливые голоса женщин. Кто-то, что-то издали, крикнул, другой человек поближе повторил. Перекличка дошла до помоста и резко оборвалась. Соратник Лакамба, что первым передал его призыв, лениво сообщил. — Он у слепого Амара. Лакамба беззвучно пошевелил губами. Передавший ответ вновь углубился в наблюдение за игрой на полу. Предводитель, точно позабыв, чего хотел, флегматично сидел между своими молчаливыми спутниками, откинувшись на спинку кресла, положив руки на подлокотники и раздвинув колени. Большие, налитые кровью глаза, важно моргали в царственном отсутствии мысли. Бабалачев ушел к старому Амару в предвечерний час. Тонкая игра на давних обидах старого пирата, искусное управление стремительными порывами АИСы настолько увлекли его, что оторвали ото всех других дел и заставили позабыть о ежедневных совещаниях со своим начальником и покровителем, а последние три ночи и вовсе не давали уснуть. В тот день, выходя из своей бамбуковой хижины в компонге Лакамбы, он чувствовал в душе тяжесть, сомнения и тревогу за удачный исход заговора. Бабалачи шел медленно, с характерным безразличием к своему окружению, словно не замечая множество сонных глаз, следивших со всех сторон за его продвижением к маленькой калитке в верхней части двора. Калитка эта выходила на огороженный участок с довольно большим домом из досок, подготовленным для Омара и Аисы по приказу Лакамбы. Такое жилище имело наивысший статус, и Лакамба хотел отдать его своему главному советнику, чьи способности, по его мнению, того заслуживали. Однако после разговора на заброшенной вырубке, когда Бабалачи раскрыл свой план, оба решили поселить в новом доме Омара с Аисой после того, как их уговорят переехать от Раджи или уведут силой. Это уж как получится. Бабалача отнюдь не возражал, подождать собственным переездом в почётный дом, поскольку для его плана такой шаг имел много преимуществ. Дом стоял в стороне. Его маленький двор через калитку на женской половине усадьбы Лакамбы соединялся с личным подворьем предводителя. Путь к реке вёл через главный двор, где всегда было полно вооружённых людей и бдительных глаз. За постройками расстилались расчищенные деревья фрисовые поля, окружённые девственным лесом с таким густым подлеском, что вглубь не могло проникнуть ничего, кроме пули, да и та далеко бы не улетела. Бабалачий тихо проскользнул в маленькую калитку и плотно её закрыл, накинув петлю из ротанга. Квадратная площадка перед домом была утрамбована до гладкости асфальта. Гигантское дерево с подпорками, нарочно оставленное во время вырубки леса, раскинуло в чистом небе купол-крону из узловатых сучьев и толстых солидных листьев. Справа, на небольшом удалении от главного дома, стояла крытая циновками тростниковая хижина, специально построенная для удобства омара. Слепому, Ослабевшему старику было трудно взбираться по крутой наклонной доске в настоящий дом на низких сваях с открытой верандой. У ствола дерева напротив хижины посреди широкого круга белого пепла семейного кострища тлела кучка углей. У костра на корточках сидела старуха, дальняя родственница одной из жён Лакамбы, выделенная в помощь Аиссе. Она подняла слезящиеся глаза и безучастно скользнула взглядом по быстро приближающемуся гостю. Бабалача окинул двор единственным глазом и, не глядя на старуху, пробурчал вопрос. Женщина молча вытянула чахлую дрожащую руку и указала на хижину. Сделав несколько шагов в её направлении, Бабалача остановился. «О, Туан Амар! Амар Бесар! Это я, Бабалачи!» Из хижины послышался слабый стон, натужный кашель и неотчетливое жалобное бормотание. Поощряемый этими слабыми признаками жизни, Бабалачи вошел в хижину и вскоре с неуклюжей осторожностью вывел наружу слепого Амара. Старик обеими руками держался за плечи поводыря, Под деревом стояла грубо сколоченная скамья. Старый пират со вздохом облегчения тяжело сел и устало прислонил спину к шершавому стволу. Лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь путаницу ветвей, падали на фигуру в белом балахоне, гордо откинутую голову, худые, не находившие себе места руки и бесстрастное лицо с опущенными на изуродованные зрачки веками — лицо своей неподвижностью напоминавшее пожелтевшую от времени статую. «Солнце скоро зайдет», — глухим голосом спросил Амар. «Очень скоро», — ответил Бабалачи. «Где я? Почему меня увезли из знакомого места, где я, слепец, мог двигаться без опаски? Для зрячего мое состояние подобно ночной тьме». Солнце вот-вот зайдет, а я не слышал звука ее шагов с самого утра. Меня сегодня дважды кормила чужая рука. — Почему? Почему? Где Аиса? — Недалеко, — ответил Бабалачи. — А он? — продолжал Амар, угрожающе понизив голос. — Он где? Здесь его нет. нет. Старик покрутил головой по сторонам, словно действительно мог что-то видеть. «Да, сейчас его здесь нет», — примирительно сказал Бабалачи и через мгновение тихо добавил. «Но он скоро вернётся». «Вернётся? Каково лукавство! Вернётся, говоришь? Я проклял его три раза!» — воскликнул, дрожа от напряжения Амар. «Он, несомненно, проклят», — согласился Бабалачи. «И все же он скоро сюда явится, я знаю». «Неверный хитрец, я вывел тебя в люди. Ты был грязью под моими ногами, хуже грязи», — выпалил Амар в закипающем гневе. «Я много раз сражался бок о бок с тобой», — спокойно напомнил Бабалачи. «Зачем он пришел?» — продолжил Амар. — Это ты его подослал? Зачем он явился? Осквернить воздух, которым я дышу? Насмеяться над моей участью? Отравить разум дочери? Похитить ее тело? Ее сердце сделалось каменным, твердым, безжалостным и коварным, как рифы, что губят корабли, скрываясь в спокойной воде. Старик тяжело вздохнул, сотрясаемый гневом, и вдруг паник. «Я голодал», — заныл он. «Не один раз сильно голодал, мёрз, бедствовал, когда рядом не было ни души. Она часто обо мне забывала. Сыновья погибли, а тут ещё этот негодяй, пёс неверный. Зачем он пришёл?» Это ты показал ему дорогу. «Дорогу он нашел сам, о вождь отважных», — печально ответил Бабалачи. «Я всего лишь увидел в нем средства, чтобы их уничтожить, а нас сделать великими. И если зрение меня не обмануло, тебе никогда больше не придется голодать. Для нас наступит мир, слава и богатство». «И на другой день я помру». Горько посетовал Амар. «Откуда нам знать? Такие вещи прописаны с самого начала мира», задумчиво прошептал Бабалачи. «Не позволяй ему вернуться», воскликнул Амар. «Он тоже не сбежит судьбы», продолжил Бабалачи. «Он вернется, и власть тех, кого ты и я всегда ненавидели, «Рассыплется в прах у нас в кулаке!» И с энтузиазмом добавил. «Они сцепятся, и оба погибнут!» «Ты это все это увидишь, а я...» «Верно!» — сокрушенно пробормотал Бабалачи. «Для тебя жизнь — вечная тьма!» «Нет, не тьма! Пламя!» воскликнул старый араб, приподнявшись и снова рухнув на скамью. Пламя последнего дня! Оно до сих пор стоит у меня перед глазами. Это было последнее, что я увидел, и звук, разрываемый из земли, когда все не погибли, а я превратился в игрушку хитреца, добавил он в новом приступе раздражения. Ты по-прежнему мой господин. Смиренно произнес Бабалачи. Ты очень мудр, и как мудрец должен поговорить с Сиидом Абдулой, когда он сюда приедет. Поговори с ним, как советую тебе я, твой слуга, тот, кто многие годы был в битвах твоей правой рукой. Гонец сообщил, что Сиид Абдула прибудет сегодня вечером или ночью, ибо такие вещи делаются тайно, чтобы белый этот... Торговец. На реке? Ничего не узнал. Сеид приедет. В письме говорится, что Сеид Абдулла покинет свой корабль, стоящий на якоре у выхода из реки, сегодня в полдень. Волей Аллаха он будет здесь еще до рассвета. Бабалачи говорил, потупив взгляд, и заметил присутствие Аисы, только когда замолчал и поднял голову. Девушка подошла так тихо, что даже Омар не услышал ее шагов. Она стояла и смотрела на них с тревогой в глазах и, приоткрыв рот, словно хотела что-то сказать, но, повинуясь жесту бабалачи, промолчала. Омар погрузился в раздумья. — Айва! И все же! — воскликнул он слабым голосом. «Ты хочешь, чтобы я тебя послушал, об Абалаче? «Предложил Абдуле поверить Белому. Никак не возьму в толк. Я стар, слеп и слаб, и я не понимаю. Мне очень холодно». Продолжил Омар в полголоса, беспокойно поводя плечами. Помолчав немного... Он опять бессвязно забормотал тихим шепотом. «Они ведьмины дети, а их отец — сатана, побитый камнями. Ведьмины дети, ведьмины дети!» Замолчав на время, старик окрепшим голосом произнес. «Сколько здесь белых людей, о, лукавый!» «Их двое!» И они передерутся, с жаром ответил Бабалачи. А сколько останется после них? Сколько, скажи, премудрый? Гибель врага, утешение для несчастных, напыщенно заявил Бабалачи. Белые есть на всех морях, лишь разум Всевышнего ведает, каково их число. Тебе же важно знать, что некоторым из них не поздоровится. Скажи мне, Бабалачи, они. «Умрут оба?» — заволновался Омар. Аисса пошевелилась. Бабалачи предупредительно вскинул руку и уверенно ответил, глядя девушке прямо в глаза. «Несомненно, умрут. Айва, побыстрее бы, чтобы я успел потрогать их застывшие лица, когда Аллах заберет их души». «Если так определит их и твоя судьба», — немедленно ответил Бабалачи. «Слава Аллаху!» Омар скорчился в сильнейшем приступе кашля, раскачиваясь, кряхтя и охая. Бабалачи и Аиса молча ждали. Наконец старик вознеможения прислонился к дереву. «Я один, один», — запричитал он, шарив в воздухе дрожащими руками. «Есть кто-нибудь рядом? Есть здесь кто-нибудь? Мне страшно в этом незнакомом месте!» «Я рядом с тобой, у вождь отважных!» — трогая его за плечо, произнес Бабалачи. «С тобой, как прежде, когда мы оба были молоды и наши руки еще держали оружие!» «Разве было такое время, Бабалачи?» — с напором спросил Амар. «Я уже не помню. Умру, и рядом не будет никого, ни одного бесстрашного человека, кто бы вспомнил отцовскую удаль. Одна женщина осталась. Женщина. И та променяла меня на неверного пса, как тяжела десница милосердного на моем теме. «О, горе мне! Позор!» Немного успокоившись, он тихо спросил. «Солнце уже зашло, Бабалачи?» «Оно сейчас не выше самого высокого дерева, которое я отсюда вижу». «Настал час молитвы!» Омар попытался подняться. Бабалачи почтительно помог старику встать и они медленно двинулись к хижине. Омар подождал снаружи, пока Бабалачи вытащит старый арабский молитвенный коврик. Водой из бронзового сосуда он совершил омовение рук старика и осторожно помог ему опуститься на колени, потому что многоуважаемый разбойник больше не мог стоять на слабых ногах. Омар пропел начальные строки молитвы, Сделал первый поклон в сторону Мекки. Бабалачи тем временем бесшумно подошел к Аисе, которая так и не сдвинулась с места. Женщина твердо посмотрела на одноглазого мудреца. Тот приближался неспешно, с крайне почтительным видом, и некоторое время они молча смотрели друг на друга. Бабалач как будто смутился. Резким неожиданным движением Аиса взяла его за рукав, а другой рукой указала на низкий красный диск солнца, тускло мерцавший в вечернем тумане. Третий закат. Последний. А его как не было, так и нет, — прошептала она. «Что ты натворил, неверный? Что ты натворил?» «Я сдержал свое слово», — угрюмо пробормотал Бабалачи. «Сегодня утром Буланги взял Каноэ, чтобы его разыскать». Буланги хоть и чужой, но наш друг, так что присмотрит за ним, не привлекая внимания. В третьем часу дня я отправил еще одно каноэ с четырьмя грибцами. Воистину, человека, о котором ты тоскуешь, у дочь Умара, способен вернуться, если захочет. Но его здесь нет. Я вчера весь день прождала. И сегодня. Завтра сама пойду. Живой не пущу» пробормотал себе под нос Бабалачи и громче добавил. Ты сомневаешься в своих чарах? Ты, что для него прекраснее Гурии на седьмом небе? Он твой раб. Рабы иногда тоже убегают, мрачно заметила Аиса. И тогда хозяину приходится их разыскивать. Чего ты хочешь? Жить и умереть нищий? Нетерпеливо спросил Бабалачи. Мне все равно. Воскликнула Аиса, заламывая руки. Черные зрачки широко открытых глаз метались туда-сюда, как ласточки перед грозой. Шш! прошипел бабалачи, оглядываясь на Омара. Ты думаешь, дорогая моя, что твой отец готов жить в нищете, хотя бы и с тобой? Он велик, запальчиво воскликнула она. Он всех вас презирает. Всех. Он — настоящий мужчина. Тебе лучше знать, — пробормотал Бабалачи, пряча улыбку. Однако помни, женщина с твёрдым сердцем, чтобы его удержать, ты должна поступать с ним, как океан с измученными жаждой моряками, непрерывно дразнить, доводить до безумия. Бабалачи замолчал, и они стояли, уставившись в землю. Слышно было только, как потрескивают угли в костре, да нараспев славит Бога Омар. Это был и его Бог, и его вера. Бабалачи вдруг наклонил голову на бок и внимательно прислушался к шуму голосов на большом дворе. «Невнятный гул!» Распался на отельные выкрики, затем вновь удалился, потом вернулся, нарастая, чтобы резко прерваться. В коротких промежутках, как прилив, ворвавшийся в тихую гавань, пробегала волна пронзительных женских воплей. Аиса и Бабалачи вздрогнули, но он удержал женщину на месте, крепко схватив за руку, и прошептал «Подожди». Калитка в палисаде, отделявшем владение предводителя от участка Умара, быстро распахнулась, и во двор с перекошенным лицом и короткой саблей в руке вбежал Лакамба. Челма наполовину распустилась, свободный конец волочился по земле, куртка расстегнулась. Лакамба с трудом перевел дыхание, прежде чем заговорить. Он приплыл на лодке Буланги и подкрался ко мне совсем близко. Типичная для белых слепая ярость заставила его броситься на меня. Я мог серьёзно пострадать, — выпалил благородный предводитель оскорблённым тоном. — Ты слышишь, Бабалачи? Пожиратель свинины пытался ударить меня в лицо своим нечистым кулаком, чуть не опозорил перед домашними. Его сейчас держат шестеро человек. Рассказ Лакамбы прервала новая волна криков. Злые голоса призывали «Держи его! Вали его на землю, Бей по голове!» Внезапно шум и гам прекратились, словно оборванные невидимой могущественной рукой. Прошла минута удивленного молчания, и послышался одинокий голос Вильямса, изрыгавшего проклятия на малайском, голландском и английском языках. «Слышишь?» произнес Локамба дрожащими губами. «Он возводит хулу на своего бога! Его речь! Лай бешеной собаки! Нам что, теперь все время его охранять? Его нужно прикончить!» «Дурак!» — пробормотал Бабалачи, посмотрев на Аису, стоявшую рядом, сжимая челюсти, сверкая глазами и раздувая ноздри, но все еще послушную его хватке. «Сегодня третий день». «Я сдержал свое слово», — очень тихо добавил он. «Не забывай, веди себя с ним, как океан, с измученными жаждой, а теперь ступай. Ступаю, бесстрашная дочь». Бабалач разжал пальцы, а Исса с быстротой и бесшумностью стрелы метнулась к выходу со двора и пропала за калиткой. Лакамба и Бабалачи проводили ее взглядом. Снова послышалась возня. Громкий женский голос приказал «Отпустите его!» В наступившем промежутке тишины продолжительностью не больше вздоха имя Аисы прозвучало так громко, иступленно и пронзительно, что все невольно вздрогнули. Старый Омар распластался на молельном коврике и слабо застонал. Лакамба глянул в сторону, откуда послышался нечеловеческий крик с мрачным презрением. Бабалач, однако, выдавив улыбку, подтолкнул своего заслуженного покровителя к калитке, вышел вслед за ним и быстро её закрыл. Старуха, всё это время сидевшая у костра, встала, боязливо осмотрелась и спряталась за деревом. Калитка со стороны большого двора с треском распахнулась от удара ногой, вбежал в Вильямс с Аиссой на руках и пронёсся по участку, как ураган, прижимая девушку к своей груди. Она обнимала его за шею, склонив голову на плечо, закрыв глаза и почти касаясь земли длинными волосами. Пара на мгновение мелькнула в свете костра, после чего Вильям с гигантскими скачками взбежал со своей ношей по сходням и скрылся в главном доме. Снаружи в обоих дворах наступила полная тишина. Омар лежал, опершись на локоть, с испуганным лицом человека, которому приснился кошмар. «Что происходит? Помогите! Помогите мне встать!» — молил он слабым голосом. Старая ведьма сидела за деревом и смотрела мутными глазами на вход в дом, не обращая внимания на призывы Омара, ни малейшего внимания. Старик немного послушал, Уставшая рука не выдержала, и он с тяжким сокрушенным вздохом повалился на коврик. Лёгкий непостоянный ветер заставил ветви дерева кланяться и трепетать. Одинокий листок медленно спланировал вниз с самой макушки и неподвижно замер на земле, как если бы нашёл вечный покой. Однако вскоре зашевелился... Неожиданно взлетел, завертелся, закружился влекомый дыханием ароматного бриза и беспомощно пропал в темноте, спустившейся на землю ночи.